Часть первая. Дом Марстонов. Эпиграф. Ни один живой организм не в состоянии долго выносить абсолютную реальность и оставаться здоровым. Даже птицы и кузнечики, по-видимому, иногда грезят. И Хилл -хаус не был здоров, угрюм возвышаясь на холме, от которого получил свое имя, темный и пустой. Он стоял так 80 лет и мог постоять еще 80 Стены его оставались прямыми, кладка прочной, полы крепкими, и двери были плотно закрыты. Тишина стояла над его деревом и камнем, и то, что двигалось там, двигалось бесшумно. Ширли Джексон, призраки Хиллхауса